Глава 20. Олеся Аня так торопится к папе, что задевает рукой тарелку полной каши и опрокидывает ее на пол. Каша разбрызгивается по сторонам, попадает на ножки стола, стульев, на гарнитуры и, конечно же, на ноги анютки. Но она не замечает этого. Несется к дану, шлепая по полу, и оставляет следы из каши. Останавливается рядом с даном и счастливо прыгает на месте как обезьянка цепляется за мужчину и пытается вырвать из его рук букет цветов. «Чёрт!» — Дана озадаченно смотрит на Анюту. «Я не подумала, что девочки с рождения девочки, и цветы любят спелёнок», — переводит растерянный взгляд на меня. А я вдохнуть лишний раз боюсь. Замерла, как статуя, и подсознательно жду взрыва, волны гнева, которая сметёт меня начисто. Зовёт настойчиво. Пока мы переглядываемся, Анюта таки добирается до букета. Едва удерживает в руках, но как истинная леди прячет в цветах личика и глубоко вдыхает тонкий аромат. «Лисичка, ты меня пугаешь. С тобой все в порядке?» «Нет, со мной точно не все в порядке. Мне страшно. Всем известно, что дети рождаются беспомощными, и папа с мамой с самого рождения учат их базовым вещам». Все это знают и понимают, кроме моего мужа. Пока Анюта училась кушать самостоятельно, она не раз опрокидывала тарелки, разбрасывала кашу, роняла ложки. Лёня был в бешенстве. Орал так, что стены дрожали. Аня всегда плакала и тянула ручки камней, искала защиты. И, разумеется, после такого скандала напрочь отказывалась кушать. Приходилось отвлекать и ждать, пока Лёня уйдет из кухни. А еще лучше — из квартиры. Я понимаю, что Дан другой. Совершенно. Его с Леней даже сравнивать кощунственно. Но ничего не могу с собой поделать. Забыть тиранию очень сложно. Она, к сожалению, не лечится по щелчку пальцев. Поэтому я втягиваю голову в плечи и подсознательно жду бури. «Леся, ты меня пугаешь!» Дан подходит ко мне, нависает сверху, смотрит обеспокоенно. Его взгляд то и дело сползает к следам пальцев на моей шее. Он злится, но старается держать эмоции под контролем. «С тобой точно все хорошо?» «Да, то есть нет, извини». «Так, а теперь спокойно и по порядку. Что случилось? Я ведь только за хлебом и булочками к завтраку сбегал. Раннее утро, а ты уже дерганая Закусываю губу, прячу ладони за спину. На миг прикрываю глаза и выпаливаю. «Каша». «Что каша?» Аня уронила тарелку, и каша разлилась. Киваю ему за спину. «Я видел, и...» «И все! «То есть все! Его глаза округляются, и мужчина хмурится. «То ли лыжи не едут, то ли я...» «Я знаю, что это, возможно, глупо. Начинаю сбивчиво тараторить, но держать в себе больше не могу. Но я испугалась, что ты можешь разозлиться из-за беспорядка, который Аня устроила. Я все уберу». Просто я растерялась. Дан не сдерживается и припечатывает крепким словцом. «Леся, да мне насрать. Главное, что она не пострадала и довольна. А полы всегда можно вытереть». Его взгляд становится острым и серьезным. «Забудь, что было в твоей прошлой жизни. Я не такой. Я не обижу вас». Киваю и облегченно выдыхаю. Наверное, чтобы понять и выбить это себе на подкорке мозга — да но еще не раз придется повторить это вслух извини мне мне все еще сложно привыкай вокруг достаточно нормальных мужиков не стоит всех равнять на одного козла а вот из-за своих сомнений ты осталась без своего сюрприза кивает за спину где моя мартышка сидит в обнимку с букетом на спине и восторженно рассматривает цветочки я между прочим за ними через два дома бегал «Под снегом!» «Порадовать тебя хотел!» «Прости!» Смущенно улыбаюсь. «Я уберу, пока моя ягоза не размазала кашу дальше». «Согласен!» Закатывает рукава толстовки. «Ты давай хватай мандаринку, отмоешь ее и переоденешь, а я полы протру. Я замираю посреди кухни с открытым ртом. У меня опять галлюцинации?» «Ты прости, что?» Уберу следы возмущения одной своенравной мандаринки — «А ты будешь мыть эту принцессу? Лучше раком по кухне ползать, чем потом мокрым из ванной выбегать», — коварно добавляет этот мужчина, и мы вместе смеемся. Пока я отмываю одну чумазую мартышку, переодеваю ее, себя, Дан справляется со своей задачей на ура. Кухня просто сверкает к нашему приходу. «Обалдеть!» — выдыхаю, оценивая проделанную работу. «Ты так удивляешься, как будто я подвиг совершил». Бросаю на него короткий взгляд и молчу. Он и понятия не имеет, насколько сейчас попал в точку. Стоит ли говорить, что Лёня даже не убирал за собой посуду со стола, потому что не считал, что это входит в обязанности такого брутального мужчины, как он? Я спешу скорее накрыть на стол, и вот мы дружно завтракаем божественными круасанами, салатом и омлетом. Анюта уже в хорошем настроении избегает в гостиную, чтобы снова раскидать все игрушки, А мы с Даном остаемся вдвоем. Мужчина тут же становится серьезным, даже кружку в сторону отставляет. «Лисёнок, мне надо знать». «Да, тот, кто это сделал, снова впивается взглядом в мою шею, и я машинально прикрываю ее пальцами и волосами». «Он причинил тебе вред? Тронул тебя? Ты понимаешь, о чём я?» «Я понимаю». Понимаю также, что Дан сейчас более чем деликатен и подбирает каждое слово. Он напряжен, как будто от моего ответа зависит его жизнь. С силой сжимает кулаки, замирает и не сводит с меня обжигающего взгляда карамельных глаз. Нет, нет, он не успел. Перевожу взгляд на мандаринку, которая не отходит от букета в вазе. Спасибо за цветы, очень красивые. Это так мило. Совершенно не за что. Неожиданно открыл себе, что мне нравится вас баловать. Дан кидает взгляд на циферблат часов на запястье. «Мне пора бежать на работу. Я буду ждать список продуктов, оформлю доставку». И да, достает из кармана карточку. «Это вам на мелкие расходы. Лимита нет. Ни в чем себе не отказывайте». «У меня есть деньги». «Я это уже слышал. Пусть будут еще. Лишними не будут». Дан уходит на прощание чмокнув в щеку до безобразия счастливую мандаринку. А я возвращаюсь на кухню, чтобы убрать посуду, но вместо этого падаю на стул. Пытаюсь осмыслить все, что происходит. Отношения Дана, его поведение, когда увидел следы от Гоши, его заботу, эти чёртовы то ли воспоминания, то ли фантазии. Решительно достаю телефон из кармана и набираю Даниэля. «Мне нужен кто-то, кто убедит меня в том, что я нормальная». А еще в том, что, будучи замужем, не влюбилась в мужчину, что протянул мне руку помощи на улице. Хотя кому я вру? Конечно же, я уже начинаю в него влюбляться. Алло. Даниэла. Я, кажется, сошла с ума.